Глава тридцать первая. Астарабадис командовал отступление, недалеко, буквально до пролома в стене. Сама стена служила отличным прикрытием, то и дело выныривающим из-за неё бойцам, да и обломки бетона, которые валялись на земле, гвардейцы быстро приспособили под полевые укрытия. Бой приобрёл позиционный характер. Мы ждали подкреплений, а люди Кишори тоже не очень-то жаждали нас отсюда выбить. Похоже, они действительно прикрывали отступление главы своего рода. Их вполне устраивало то, что мы не рвёмся вперёд. Мы с Рамом и Астрабадди контролировали тыл со стороны леса и заодно поглядывали на своих бойцов. Если вдруг противник притащит какое-то убойное вооружение, например, снимет с другой части внешнего периметра крупнокалиберные пулемёт, мы должны успеть прикрыть свою гвардию полноцветными щитами. — Командир, это наблюдатель-1, приём! — раздался приглушённый голос из переговорника. — Слушаю тебя, — ответил Астрабадди. «Вижу две машины», — сообщил он. «Номера столичные, на обе герб рода Запланированное время встречи Каспадия с Кишори уже почти подошло, и мальчишка Каспадия честно на неё приехал. «Я не Кишорик, конечно, но, думаю, своему родовому камню в моих руках он будет рад даже больше». Астарабадди вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. «Пропустить», — скомандовал Астарабадди. «Наблюдатель 2, приём! Я здесь, командир», — откликнулся другой голос. «Выйди на дорогу, останови машины и объясни наследнику рода Каспадия, что здесь произошло», — приказал Астарабадди. «Если он готов ехать дальше, покажи ему, где нас искать». «Принял, сделаю». Прямой дороги к этой части периметра вокруг поместики Шори не было. Но до места, где мы сами оставили свои машины, Каспадия доедет легко. Ну а дальше ногами дойдет, если захочет, конечно. но Он захотел. Минут через десять из леса показалась небольшая группа — мальчишка-каспадья в деловом костюме и трое его бойцов в камуфляже и с оружием. Я встал и двинулся им навстречу. «Господин Раджат!» — приветственно склонил голову каспадья, не доходя до меня пары шагов. «Господин-каспадья!» — кивнул я в ответ. «Уж простите за такую обстановку, но я подумал, что новости вас обрадуют». Я достал из кармана разгрузки шкатулку с родовым камнем. У мальчишки загорелись глаза. «Вы все-таки это сделали!» — воскликнул он. Я молча кивнул. «Можно?» — просительно глянул на меня, господи. «Конечно!» — кивнул я и протянул ему шкатулку. Стоило ему открыть шкатулку и коснуться своего родового камня, как кто то ослепительно полыхнул, а сам господи схватился за плечо. «Поздравляю, господин господи!» — понимающе улыбнулся я. «Теперь вы действительно наследник рода!» Господи скинул пиджак прямо на траву, расстегнул ворот рубахи и оголил плечо. Все верно, герб и полукруг — знак наследника. Судя по всему, общепринятые 16 лет для проведения ритуала принятия в основу рода, во время которого появляются в том числе и все особые знаки вроде наследника или козыря, всего лишь сложившийся стереотип. 13-летнему Каспаде это ничуть не помешало. А значит, и главой рода можно стать раньше 18 -ти. «В общем-то, я и прежде это понимал умом, но сейчас получил последнее подтверждение. Надо искать способ, он точно есть». Бойцы господи синхронно бухнулись на одно колено и в один голос восторженно протянули. «Господин!» «Вставайте!» Слегка улыбнулся господи. «Не время и не место. Я правильно понимаю, господин Раджат, что мой камень пока останется у вас. Как минимум до окончания войны с Кишурей», — кивнул я. «Вам же не нужно, чтобы Кишуре ополчился еще и на вас». Если Кишори узнает, что родовой камень Каспадия вернулся к ним, он будет иметь полное право объявить им войну. Просто потому, что род Каспадия будет выглядеть фактически заказчиком моей войны. И для Кишори этого будет достаточно, чтобы напасть на истинного виновника своих потерь. Разумеется, все понимают, что великий клан-ненаемники, за которых отвечает тот, кто им заплатил. Но если захотеть, а Кишори наверняка захочет, то эту ситуацию можно вывернуть и так а заодно и по моей репутации потоптаться. Великий клан в роли наемников — это очень смешная и обидная шутка. Собственно, в том числе и поэтому я бы не отдал Каспаде его камень прямо сейчас, даже если бы он попросил. Я бы на его месте и статус наследника рода пока не стал светить. На этом Кишори будет сложнее сыграть. Он сам договорился о встрече с Каспаде, чтобы дать ему этот же статус. Но сыграть все-таки можно, их договоренности не были публичными. Впрочем, это уже его дело. «Официальный статус наследника рода может дать Каспаде много весомых бонусов, так что я не удивлюсь, если он рискнет». «Держите». Каспаде неохотно протянул мне шкатулку с камнем. Я взял ее и вернул в карман разгрузки. «Все наши договоренности в силе?» — все-таки не удержался от уточнения Каспаде. Вот именно поэтому я на его месте не стал бы светить статус наследника рода. Сомнение в однажды данном слове — это прямое оскорбление. И то, что спустят с рук мальчишки, не спустят наследнику рода. Я лишь бросил на него укоризненный взгляд. — Прошу прощения, господин Раджат, — слегка поклонился к господи. — Я не прав, это от волнения. Честно говоря, я не рассчитывал на то, что камень меня примет. Я слегка улыбнулся и кивнул. — Примите мою искреннюю благодарность, господин Раджат, — продолжил Каспаде. — Я очень ценю то, что вы сделали, и приложу все усилия, чтобы выполнить свою часть работы в максимально сжатые сроки. — Не сомневаюсь, господин Каспаде, господи, — ответил я, — и с нетерпением жду от вас информации. — Вы узнаете о наших успехах первым, — пообещал он. Распрощавшись с Каспаде, я вернулся к своим бойцам. Бой уже практически утих, никому не хотелось зря тратить патроны, их запас не бесконечный. Что мои гвардейцы, что люди Кишори напряженно отслеживали действия противника и изредка постреливали в сторону подозрительного движения. Минут через десять из леса показались первые отряды нашей клановой армии. Острободи оживился, но проявить себя ему не дали. Как по команде, люди Кишори бросились прочь. Поначалу показалось, что это хаотичное бегство, но нет. Они бежали отрядами, и магии грамотно прикрывали спины неодарённых бойцов. Мои гвардейцы азартно стреляли в беглецов, но с каждым мгновением всё больше и больше недоумевающих взглядов скользило по молчащим командирам. — Не будем преследовать? — поинтересовался я у Астарабади. — Прямо сейчас нет, — напряжённо ответил он. — Сначала я хочу понять, это отступление или попытка привести нас в ловушку. — Рам! — Здесь я! — подошёл к нам командир диверсантов рода. «Пошли пару своих парней, пусть проверят, куда эти красавцы бегут», — распорядился Астарабаде. «Сделаю», — кивнул Рам и отошел. Как выяснилось, это было отступление. То ли оговоренное время, которое они должны были продержаться против нас, вышло, то ли появление клановой армии показало серьезность наших намерений. В итоге бойцы Кишори промчались практически насквозь, через всю территорию поместья, попрыгали в машины и выехали через главные ворота то «Туда ему дорога!» — фыркнул Астарабаде и принялся раздавать приказы. «На очередь зачистка территории, и делать её будет клановая армия. Зря их вызывали, что ли?» Моя гвардия погрузилась в машины и вместе со мной двинулась домой. Из первоначального состава на месте проведения операции остались только сам Астарабаде с парой ближайших помощников и рам с диверсантами. По дороге домой я всё думал, кому бы сплавить своё незапланированное приобретение. Охранять поместье с такой дырой в защите, да и в принципе с такой защитой у меня как-то нет желания. Плюс оставить поместье себе, пусть даже временно это, дать Кишори шанс отбить его обратно. Призрачный, конечно, но всё равно шанс. Теоретически у меня не должно быть отбоя от покупателей. Однако я прекрасно понимал, что подставлять слабые роды и кланы нельзя. Минта Кишори точно затаит зло на того, кто купит его бывшее поместье. Если бы я сегодня прикончил главу рода Кишори, всё было бы проще. А так нужно или ждать окончания войны, и в том числе смерти Минта Кишори, или предлагать это поместье кому-то из элиты. Тем, на кого Кишори теперь сам побоится косо посмотреть. Дома, приняв душ и переодевшись, я зашёл в свой кабинет и сразу взялся за телефон. «Господин Алару, добрый день!» — произнёс я. «Господин Раджат, приветствую!» — донёсся до меня слегка удивлённый голос главы клана Алару. «У меня есть к вам интересное предложение», — ответил я на его невысказанный вопрос. «Вам нужно загородное поместье в 50 километрах от столицы. Крупное», — явно заинтересовался Алару. «Крупное», — подтвердил я. «Я не зря позвонил именно Алару. Мой клан вообще не собирался жить в столице, мы скоро переедем в Лакнау. И даже тем клановым родам, у кого здесь остается бизнес, новое жилье представительского класса не нужно». У Дамаяти большая клановая резиденция на окраине столицы. На Араджи аналогично. Джоти и Ситхард — столичные кланы, у них тоже всего хватает. Из всех остальных великих и непризнанных великих я выбрал Алару, потому что не помнил ни одного их приема за весь год. А они проводят они приемов, потому что им негде. Резиденции-то у них есть, но они все довольно маленькие. В городе — да, но территория там все равно смешная. У Алару был явный перекос в военную мощь, и именно они, скорее всего, не отказались бы от большого поместья. Цена вопроса тут же поинтересовался Алару. «Давайте я сначала немного расскажу о поместье», — улыбнулся «Это бывшая загородная резиденция рода Кишори. Мы ее только что взяли, буквально час назад». довольно протянул Алару. «И я первый, кому вы звоните, господин Раджат?» «Именно так». «Если вы хотели убедиться, что меня не смущает прежний хозяин», — хмыкнул Алару, — «то нет, не смущает. Более того, я только рад буду лишний раз подколоть бывшего главу ИСБ». «Отлично», — улыбнулся я. «А вас самого, господин Раджат, не смущает то, что ваша война, по сути, только началась». Это была одна из негласных традиций ведения родовых и клановых войн. «Трофеи окончательно становились твоими только после окончания войны». Особенно это касалось родовых артефактов и крупной собственности. Захватить во время войны не значит удержать, и уж тем более не значит не отдать обратно по итогам мирных переговоров. Однако это не наш с Кишори случай. «А должно?» — фыркнул я. «Род Кишори не в той весовой категории, чтобы заставить меня что-то им вернуть. В том числе и поэтому я хочу продать захваченное поместье сейчас». Лучшего показателя моего отношения к роду Кишори просто не существует. Я по ним катком пройдусь. Так же, как мент Кишори в свое время проходился по мне. — Логично, — признал лару Так какова цена вопроса, господин Раджат? — Четыреста миллионов, — произнес я. — Да помилуйте, там же наверняка разруха после боя, — возмутился Алару. Только дыра в стене внешнего периметра хмыкнул я. В остальном даже стационарная магическая защита цела «Магическая защита шестого ранга». Даже так задумчиво протянул Алару. «Тогда почему так дешево?» «По моим меркам, эта защита ненадежна», — ответил я. «Я не готов учитывать ее как полноценную защиту. Да, это лучше, чем ничего, но...» «Расскажете, что с ней не так?» — поинтересовался Алару. «Она секционная, если вам это о чем-то говорит», — ответил я. «Говорит», — к моему удивлению произнес Алару. И я до сих пор считал, это как раз-таки плюс. Не зря ведь вы говорите о проломе в стене, при котором защита уцелела. Будь там стандартная литая защита, она рухнула бы вся. Но значительно позже, — добавил я. А, вот вы о чём, — понял Алару. Да, в этом смысле секционные защиты более хлипкие, но у них есть свои преимущества. Как минимум, их намного проще и дешевле восстанавливать. В общем, если проблема только в этом, то я согласен. Да, только в этом, — подтвердил я. — Тогда договорились, — уточнил Алару. — 400 миллионов, и я отправляю туда своих бойцов. Завтра утром, — улыбнулся я. — Дайте моим людям время зачистить территорию от ловушек. Проведем пересменку наших бойцов, скажем, часов в десять устроит. — В одиннадцать, — предложил Алару. — Я как раз к этому моменту соберу деньги и приеду к вам с банковской квитанцией об отправленном переводе. — Договорились, — улыбнулся я. — До встречи в вашем новом поместье о, -о, -о да. Продолжение следует.